На следующее утро к Тиффани должна была зайти нянюшка Як. Пока она не пришла, Тифани отправилась в сарай, чтобы отнести парнишке еды. Он еще спал. Она негромко кашлянула, и он подскочил как ужаленный. «Так, Джеффри...» А теперь расскажи ко мне всю правду. Ты в бегах? Может, сбежал от родителей? Нет, не сбежал! Ответил он, откусив большой кусок хлеба, но отложив в сторону кусок ветчины с него. Ах ты, врунишка! Подумала Тифани. Ведьмы без труда чувствуют ложь. Сноска. Почуять правду гораздо труднее. Конец сноски. Она вздохнула. «Значит, просто сбежал из дому, да?» «Можно и так сказать, госпожа, но мне уже шестнадцать, и я решил уйти из дома!» «Не поладил с отцом?» – предположила Тифани и заметила, как парень опять чуть было не подскочил. Ее слова явно попали в цель. Э, «Как вы догадались, госпожа?» Тифани снова вздохнула. «На двери моего дома написано «Ведьма», верно?» Может, я и не намного старше тебя, но ты не первый беглец, с которым мне приходится иметь дело, и наверняка не последний. Хотя... до сих пор я не видела ни одного беглого мальчишки столь благородного происхождения, господин Джеффри. Уж больно плачу тебя хорош. Ну ладно. Скажи мне, Джеффри, чем ты можешь быть полезен мне и моему уделу? О, я могу очень многое, госпожа, заявил парень. Он старался вложить в эти слова уверенность, но в них прозвучала лишь надежда. Тут из-за угла дома показалась нянюшка Як. Только что ее не было, и вот она здесь. Тифани уже успела привыкнуть к этой ее манере. Нянюшка взглянула на Джеффри, мгновенно составила о нем собственное мнение и подмигнула Тифани. «Интересные дела у тебя тут, а, Тиф?» Ее морщинки сложились в многозначительную, даже неприличную улыбочку. Словно печёное яблоко похабно ухмыльнулось. Джеффри, похоже, чуть дёру не дал. Все хорошо, нянюшка», – строго сказала Тифани. «Знакомьтесь, это Джеффри. Он хочет стать ведьмой». «Да ну!» – фыркнула старая ведьма. Хочешь сказать, ему приспичило научиться колдовать? Так отошли его к волшебникам, и дело с концом. Теперь парнишка и вовсе смахивал на вусмерть перепуганного олененка, готового сигануть прочь. Нянюшка Як, когда хотела, могла и так действовать на людей. Нет, он хочет стать ведьмой, нянюшка. Теперь понимаете? Глаза нянюшки заметила Тифани, нехорошо блеснули. Ведьмой, значит. Ну тогда неплохо бы ему сперва посмотреть, с чем нам ведьмам приходится иметь дело, а потом уж пусть решает. И я к тому, что если какой-никакой дар к магии в нем имеется, может он еще захочет попробовать стать волшебником. А знаешь что? Возьми его, пожалуй, мальчиком на побегушках. Мальчиком на побегушках обычно называли слугу, который делал самую неприятную и грязную а порой и опасную работу. Забивал кур, вязал в связки убитых на охоте фазанов, натирал ваксой обувь, чистил картошку. На родной ферме тоже всегда имелся один такой парнишка. Помогал по хозяйству и постепенно учился фермерству. «Слушай, испытай-ка его в деле со стариком Нимлетом», предложила нянюшка. «Сама знаешь, какие у него когти на ногах». «Да, как у всех одиноких стариков», – подумала Тиффани. Но бедняга Джеффри так рвался себя проявить и так дрожал, что она сжалилась над ним и объяснила. «Быть ведьмой не так просто, как ты думаешь, Джеффри. Но если хочешь побыть у меня на побегушках, давай попробуем и посмотрим, как у тебя будет получаться. Для начала я хочу, чтобы ты управился с жуткими стариковскими ногтями». «И в таком деле тебе не помешал бы щит!» – вставила нянюшка. Паренёк вопросительно посмотрел на Тиффани. «Ох...» – вздохнула она. «Ногти у господина Нимлета отрастают толстые и крепкие. Подрезать их непросто. Нужны очень-очень острые кусачки. Но обрезки, будь они неладны, разлетаются во все стороны, аж со свистом. Береги глаза». Она всмотрелась в лицо Джеффри. Он явно был полон решимости одолеть любые преграды, даже летающие ногти. Нянюшка ухмылялась. Тифа не сказала. Мне еще надо навести роженицу. Нянюшка, будьте добры, отведите Джеффри к ним лету и посмотрите, как у него пойдут дела. Ах да, и напомните ему собрать обрезки. Роб всякаграб нашел им применение. Еще какое?» «А можно я возьму с собой Мефистофеля?» Янюшка резко развернулась к нему. «Какого такого простофилю?» Переспросила она. «Это мой козёл!» Пояснил юноша, показав на Мефистофеля, который гулял на огороженном участке и разглядывал то, что осталось от пучка одуванчиков. «Точнее, он свой собственный козёл, но мы путешествуем вместе!» «Он очень умный и к тому же хороший товарищ!» Нянюшка фыркнула. «Смотрите!» С гордостью сказал Джеффри, когда на глазах у всех троих Мефистофель изящно выпрыгнул из загона и открыл носом дверцу будочки под буком. «Он даже умеет пользоваться туалетом!» И тогда нянюшка впервые в жизни потеряла дар речи.